Глава шестая. Так я впервые увидел тень смерти. Как и всегда, после окончания уроков в начальной школе я побежал в парк возле дома дедушки. Оглядевшись у входа, я увидел ее, тихо сидевшую на вершине куполообразной детской площадки с дырками. «Привет!» Когда я подбежал и позвал ее, она внезапно повернулась и помахала рукой широкой счастливой улыбкой. «Масачика!» «Я же говорил тебе, меня зовут Масачика». Я с улыбкой поправил ее, но она не обратила на это внимания и счастливо рассмеялась. Когда я смотрел на эту улыбку, хотелось простить ей все ошибки. «Масачика, забирайся сюда!» «А? Быстрее, быстрее!» «Что ж, похоже, у меня нет выбора». К игровой площадке шла лестница. Я положил туда сумку и полез наверх крошечными ручками и ножками так быстро, как только мог. «Окей, я тут». Когда я достиг вершины купола, она поприветствовала смехом. Длинные золотистые волосы, сияющие под заходящим солнцем, даже сейчас я все еще помню эти счастливые голубые глаза. «Смотри, смотри, закат такой красивый!» «И правда». «Он прекрасен». Мы смотрели на закат и продолжали болтать ни о чем. Впрочем, казалось, что говорю только я. «Школа СРА. Мама и папа говорят, что это их альма-матер Туда сложно поступить, но у меня хорошие оценки. Так они говорят. Ух ты, Масайчик и действительно может все». Ха, совсем нет. Она не встретила мое мальчишеское хвастовство неодобрительным взглядом. Просто... Искренне порадовалась. Я был так счастлив и горд, когда она меня хвалила, что мне было все под силу. Учеба, спорт, музыка. Из-за нее я справлялся со всем. Скоро домой. Когда зашло солнце, мы попрощались. Это было нашим правилом. Ладно, увидимся завтра, Масачика. До завтра. Когда мы прощались, она крепко обняла меня и легонько поцеловала в щеку. Я был счастлив и слишком смущен, чтобы проделать то же самое. Она оторвалась от меня и счастливо рассмеялась, когда... — Ага! Внезапно мой живот содрогнулся от ужасного удара, и я проснулся. — Доброе утро, братик! Только что из-за тебя оно стало недобрым. Я перевел дыхание и посмотрел на ухмыляющиеся юки. Она приподняла брови и озадаченно посмотрела на меня. «На что ты злишься? Разве это не та самая маленькая сестренка, которую так любят все старшеклассники в мире? Радуйся давай!» «Ты говоришь, как будто это шутка. Разве это не просто БН? «Божественное наслаждение? Блин, братик, ты такой сискончик!» «Что за искаженная интерпретация? Это бытовое насилие!» «Что тебе так не нравится?» «Все. Абсолютно все». Юки в ответ сердито нахмурила брови и о чем-то задумалась. Внезапно она скривилась, как будто получила горькое откровение и ткнула в меня пальцем. «Ты такой добрый! Вместо того, чтобы вставать одному, ты из тех парней, что хотят просыпаться под одним одеялом с Машей сестрой». «Если это произойдет в реальной жизни, разве мне не будет страшно?» Только не говори, будто ты предпочитаешь, чтобы младшая сестра... Чувство любви и желание действовать ярко еще более страшно. Думаю, у меня нет выбора, так что в следующий раз я спрячусь там и схвачу тебя за ногу, как только ты встанешь. И зачем же тебе делать это? Что-то вроде сценария фильма ужасов, где тебя будет младшая сестренка, что-то новенькое. Слишком новенькое. Давай уже, слезай с меня». Но Юки продолжала болтать ногами, лежа на массатике. Затем она усмехнулась и склонила голову. «Почему? У тебя что, реакция?» «Умри!» Я пронзил жгучим взглядом младшую сестру, которая с раннего утра дразнила меня глупой и грязной шуткой. Юки засмеялась, спрыгнула с меня и вышла из комнаты. «Ну и но!» Я приподнялся и сел на кровать. Мне снился сон о прошлом, воспоминания о первой любви, самом ярком времени в моей жизни. Мы часто встречались в парке и играли. Я хотел с ней поговорить, поэтому выучил русский язык. Хотя мои родители не ладили, и я остался в одиночестве в доме дедушки, но из-за нее я не чувствовал себя брошенным. Я влюбился в эту девушку и все же не помнил ни лица, ни имени. «Конечно, ведь я сын своей матери». Она была бессердечной и легко забыла о дорогом человеке. В груди медленно накапливался холод. Чувство любви и желания действовать ярко горели в те дни. Но теперь все это похоронено глубоко внутри, там, где никогда не бывает света. У меня были оправдания для потери мотивации. Можно было обвинять кого-то другого в своих бедах. Но, какие бы оправдания ни приводил, кого бы ни обвинял, я пришел к простому выводу. Масачко Кузя просто ленивый мерзавец, который находит большинство вещей неприятными. Подонок, который восхищался тяжелым трудом и ненавидел его. Подонок, считавший себя лучше других подонков, потому что знал о своей сущности. Это все я. Нет никакого шанса, что такой парень будет нужен школьному совету, не говоря уже о должности вице-президента. Я знал это, потому что не смог отказать Юки и бездумно стал ее партнером и вице-президентом в совете средней школы. Эту позицию нельзя занимать без страсти и решимости. Когда Юки выбрали президентом, я увидел фигуру другого кандидата, что плакала в углу зала. «Я предала ожидания родителей. Как мне быть, когда я вернусь домой?» Девушка, которая плакала перед друзьями, стала нашим товарищем и в течение следующего года входила в школьный совет. Ужасное чувство шока и вины у меня вызвала сцена, когда Юки восхвалила честную борьбу за пост президента, пока проигравшая плакала в углу. Юки была такой же, как и ее родственники. «А что насчет меня?» Я стал вице-президентом только из-за семейного положения и чувства вины перед Юки. Действительно ли я имел право победить? В течение года я делал все, что мог, чтобы избавиться от этого ощущения. Но чувство вины так и не прошло. И никогда не хочу чувствовать это снова. «Эй ты, а ну-ка не спать!» «Ты что, проснулся?» «Послушай, хватит уже пытаться открыть дверь ногой, ладно? Ты продолжаешь пинать то же самое место. Там уже вмятина образовалась, понимаешь?» Я знал, что это бесполезно, но все равно с раздражением отчитал Юки, которая вошла в комнату и нарушила мою серьезную атмосферу. Дверь в самом деле имела небольшую вмятину под дверной ручкой. Посмотрев туда, Юки почему-то удовлетворенно улыбнулась. Думаю, через несколько лет у нас будет пробитие. Прекратил уже медленные, но устойчивые шажки к победе. Какой себе мастер боевых искусств. История знает много героиней, вышибающих двери, но я стану первой, которая пробивалась годами. Как может быть так много женщин, выбивающих двери в реальной жизни? Даже Юки не могла пнуть закрытую дверь ногой так, чтобы она открылась. Поэтому сперва она рукой провернула дверную ручку, а затем намеренно открыла ее ногой. Однако для меня было настоящей загадкой, зачем ей это нужно. — Ладно, давай, вставай уже скорее. Твоя милая младшая сестра приготовила завтрак. — Понял, уже встаю. Я пошел в гостиную, и там, конечно же, был завтрак, но... — Что не так, старший братик? — Это завтрак? Я указал на полужидкое, полутвердое, полужаренное, полуваренное нечто, предположительно сделанное из яиц. — Что это? Юки моргнула и ответила с невинным выражением лица. — Это яичный скрэмбл. Не нужно было назвать это тенью былой славы, сваренных в крутую яиц. — Не понимаю, о чем ты говоришь, старший братик. Я легонько шлепнул Юки по затылку, и она... Сияющими глазами отвернулась. Кстати, вкус у этого был довольно неплохой. Я добавил кетчуп, и блюдо превратилось в неописуемое смешение японских и европейских ароматов. Посмотрев фильм, Масачика и Юкия покинули кинотеатр вместе с толпой людей. Выйдя оттуда и оказавшись на верхнем этаже большого торгового центра, они спустились по эскалатору. Юки потянулась всем телом. «Да, это было грандиозно!» «Ты правда так думаешь?» «Минное поле оказалось шире, чем я ожидала. Блестящему айделу просто невозможно играть в темном фэнтези. До самого конца оказалось, как будто мы смотрим какой-то косплей. Сам сюжет потерял много времени на захватывающие батальные сцены и беспорядочные подводки к ним. Как будто они бросают на произвол судьбы зрителей, которые не читали оригинальное произведение». Полагаю, так и есть. Но сам экшен был довольно любопытным, и эту часть стоило посмотреть. У ярко улыбаясь, ухмыльнулся Юки, которая резко осудила фильм. До обеда был еще далеко, поэтому они лениво бродили по торговому центру, обсуждая впечатления. <гас> «Смотри, это платье такое милое! Видишь ли, я давно хотела новое платье в полное это лето. Но я же еще планирую потратиться на анимейт». Ага, пятнадцать тысяч йен – это довольно дорого. Старший братик тоже должен приодеться. У тебя ведь есть деньги? У меня не так уж и много карманных денег, в отличие от тебя. Ты не пользуешься ими так часто и не тратишь их так, как это делает Атаку. Действительно, Масачика не собирал никаких аниме-товаров, фигурок или чего-то подобного. А также редко покупал мангу или ренабе самостоятельно. А все потому, что Юки – скрывала ото всех свою сторону супер-атаку из дома Суа и приносила все купленные товары в дом Кудзи. Масачика брал на время интересовавшие его мангу Иранабе, поэтому ему и не приходилось покупать их самому. Стоит сказать, что Масачика превратился в атаку благодаря упорной миссионерской работе Юки. «На тебе та же одежда, что и в прошлом году? Пора бы купить новую». «Ага, кстати... «Разве на тебе сейчас не то, в чем я ходил раньше?» Сегодня Юки носила мальчишескую просторную рубашку с длинным рукавом и джинсы. На самом деле эти вещи раньше принадлежали массачике. «Это нормально, потому что выглядит стильно. Ведь чем дольше ты носишь джинсы, тем лучше они выглядят». «Ну, допустим. Кстати, сестренка, что такое, уважаемый старший братик?» «Некоторое время назад я заметил какое-то серебряное мерцание в углу поля зрения. Это ведь просто воображение, да?» «Я не думаю, что это просто воображение, братик». «Так и знал. Не следовало это заметить, когда ты распустила домашний хвостик и переключилась в режим юной организатора Утром Юки заплела в волосы в хвост. Однако сейчас они были распущены. Ее манера речи не изменилась, но поведение стало более элегантным. Совсем как в школе. Хм, я заметила это задолго до старшего братика. Серьезно? И когда же? Сразу после того, как мы спустились на этот этаж. Ты отлично подмечаешь мелкие детали. Ха, у меня есть сфероспособность, которая позволяет сразу же ощущать взгляды знакомых людей. Серьезно? Тебя не смущает то, что ты только что сказала? Ха, действительно, смущает. Не говори этого с таким выражением лица. Просто не надо. Пожалуйста. Пока они пародировали отношения брата и сестры, Масачика почувствовал тяжелый взгляд позади себя. Он внимательно посмотрел на витрину и в отражении увидел знакомую девушку с серебряными волосами, наполовину спрятавшуюся за колонной. Если он все правильно разглядел то эта фигура излучала угрожающую ауру. И что теперь делать? Позвать ее или подождать, пока она сама подойдет к нам? Или мы позволим ей скрыться? Сбоку от Масачики, который в это время размышлял о дальнейших действиях, раздался голос. «Алисан!» Юки внезапно повернула голову и заговорила так, будто только заметила ее. сестрёнка. Массачика закричала про себя от такого внезапного изменения ситуации, но жребий был брошен, и он смиренно обернулся и сделал удивленное выражение лица. «Это же Аля! Какое совпадение!» Сам Массачика не был уверен, сможет ли он сыграть так же искусно, но Ариса не заметила этого. Она постепенно приближалась к ним в странной манере, возилась с телефоном безо всякой на то причины – а ее глаза блуждали. Затем она взволнованно сказала. «Какое совпадение. А, так как я чуть ранее заметила тебя, но не могла найти время подойти». Масачика и Юки, казалось, одновременно подумали. Это никак не может быть всего лишь чуть ранее. Но видом этого не подали. Хотя Масачика не мог удержать невозмутимое выражение лица, Юки полностью активировала режим юной леди и кивнула, как ни в чем не бывало. Как бы говоря, вот оно как. Алиса, она, что ты здесь делаешь?» «А, да так, просто пришла купить кое-какую одежду». «Вот оно что, а ты уже обедала?» «Нет». «Тогда не хочешь к нам присоединиться? Мы как раз собирались обедать». «Погоди-ка минутку». Не в силах оставить все как есть, Масочка оборвала ее. Затем он нахмурился и спросил у невозмутимой Юки. «Ты ведь не собираешься вести Алю в то место?» «Да, а что? Разве ты не хотел пойти туда?» «Конечно нет. Если Аля пойдет с нами, нам нужно выбрать другое место». «Что? Почему? Ничего не поняла. А в чем проблема?» Прервала Алиса парочку которая игнорировала ее и болтала на своей волне. Сан, ты же любишь острую еду?» «Острую еду? Не то, чтобы мне она не нравилась. Мы собирались пойти туда, где подают очень острый рамон. Если ты любишь острую пищу, тогда...» «Не говори об этом, как о простой острой пище. Аля, скажу откровенно, это не просто остро. Нет, в этом месте подают очень-очень-очень острый рамон. Я тоже там никогда не был, но...» «Вероятно, там не понравится, если ты не любишь очень острую пищу». «Я пойду», — четко сказала Алиса, оборвав Масачику, пытавшегося отговорить ее. Глядя на непреклонное выражение лица Алисы, Масачика подумал, в этом больше нет смысла. Но все же он продолжил безуспешные попытки переубедить ее. «Честно говоря, будет лучше, если ты откажешься». Мы просто все вместе выберем другое место. Вы с нетерпением этого ждали, верно? Тогда и я пойду. Будет жаль, если я нарушу ваши планы. Нет, не нужно заставлять себя. Ой, я что, помешаю тебе? Я не это имел в виду. Ты вообще когда-нибудь ела по-настоящему острую еду? Уж как-то справлялась до этого. Масачика подумал «Да но, ну, неужели?» Но не мог же он сказать, что она лжет. Судя по его наблюдениям, Алиса была сладкоежкой. Массачика никогда не слышал этого напрямую, но видел по каждому ее слову и действию. Если его спросить, будет ли ей плохо после острой еды, то он сказал бы, что не знает. Он не мог вспомнить ни одного случая, когда Алиса ела что-то острое. Хотя она сама сказала, что ей нравится, да и в меню может быть что-то менее острое. Масачика с легким беспокойством направился в то место. Это здесь? Да. Лицо Алисы дернулось, когда она посмотрела на забегаловку, подающую раму и примостившуюся на узенькой улочке в нескольких минут ходьбы от торгового центра. Масачика кивнул. Я понимаю, почему она так реагирует. С другой стороны Юки расплылась в счастливой улыбке. Адский котел это действительно рамозакусочная, правда ведь? Да, правда. Хотя в названии есть слово адский. Пожалуйста, расслабься. Это есть даже в названиях изменю. Поняла. Видимо, шок был слишком сильным, и губы Алисы нервно подергивались, когда она согласно кивала головой. Может, ты все-таки хочешь остановиться? озабоченно спросил масачика но Алиса решительно посмотрела на него. «Я уже не могу вернуть все назад. Я просто удивлена, что это настолько уникальное место». «Понятненько». Когда Алиса продемонстрировала абсолютную ненависть к проигрышу, Масачика смирился и подумал, что бы мы ей ни говорили, она не послушается, и направился вслед за Юки в рамон закусочную. «Добро пожаловать!» В нос и глазам ударил резкий запах, а уши пронзил резкий голос сотрудника. Позади массачики раздалось слабое «Угу». «Сколько вас?» «Трое». «Ага, тогда, пожалуйста, пройдите сюда». Сотрудник направил их к стойке, и они расселись в том же порядке, в каком вошли. Массачика взглянул направо, в сторону Алисы, которая... Зажала нос со слезами на глазах. Масачика и Юки любили ходить по заведениям, где подают очень острую пищу, и привыкли к такому, но для новичка типа Алисы этот раздражающий запах, возможно, было трудно принять. «С тобой все нормально?» «О чем ты?» Сказала Алиса таким голосом, словно по ней проехал грузовик, но в этот момент она притворялась крутой. Она прикрыла рукой глаза и едва сдерживала слезы. Затем она потянулась к меню рукой, притворяясь спокойной, и застыла, когда наконец открыла его. — Да вы... — Даже когда я смотрю в меню, я не понимаю, что это такое. — Понятно. Масачика кивнул, замерший в нерешительности Алисе. Ее можно было понять, в меню выстрелились в ряд такие названия, как «Кровавый пруд ада» или «Подушечка ада», что вообще никак нельзя принять за название блюд. Юкием подвязала волосы резинкой и, с видом всезнайки, начала объяснять Алисе, что к чему. «Кровавый пруд ада» — это раман, для которого характерен красный, как кровь, суп с самой сильной остротой. А еще есть «Подушечка ада». Как следует из названия, из-за его остроты тебе будет казаться, что язык прокалывают бесчисленные иглы, и он словно подушечка для игл. — Понятно. Тогда... Алиса с подергивающимся лицом посмотрела на название блюда в нижней части меню, написанное жутким почерком. — Как насчет овечьей зада? — нервно спросила Алиса, и Юки приятно улыбнулась. — Сноска. Авичи. Непрерывный ад, последний из восьми адов, где преступники беспрестанно палятся на огне, умирают и воскресают вновь. Очень хорошо, что ты спросила. Здесь сказано, что у него острота, которая проходит полный круг ада, и вы уже абсолютно ничего не чувствуете. Разве твои нервы просто не сдохнут? Алиса наконец поняла, что эта забегаловка является очень и очень плохой и теперь проявляла нетерпение. Массачика еще раз проверил меню и закрыл глаза, понимая, что тут нет более безопасного и менее острого блюда. «Тогда, наверное, я возьму кровавую прутада. При первом посещении ресторана принято заказывать что-то стандартное. Полагаю, что так. Не стоит забывать об этикете». «Вы собираетесь заказать одно и то же? Тогда я возьму кровавый прутада». Масачика прислал ей спасительную шлюпку, и Алиса без промедления забралась на нее. Юки тоже воспользовалась этим, и они втроем заказали одно и то же из адского меню. «Между прочим, сегодня Юкисан выглядит очень по-мальчишески. Это меня немного удивило. Хм, сегодня ведь выходной». «Я просто хотела немного поднять настроение». «Ясно. Тебя почти не узнать, но я все же думаю, что этот стиль тебе очень подходит». «Большое спасибо. Повседневная одежда тоже тебе очень идет. Я подумала, что ты профессиональная модель». «Действительно, спасибо». Несмотря на приятное и неловкое общение девушек, сидящих с обеих сторон от него... Массачика покрылся холодным потом от взглядов окружающих. Особенно сурово на него смотрел сотрудник, парень примерно того же возраста, который, похоже, работал здесь на полуставке. Он глядел на него, как на врага всех парней. Если отвлечься от реальных обстоятельств, все выглядело так, будто у массачики в каждой руке было по цветку. Более того, это не просто какой-то цветок. Эти двое были красивыми девушками, про которых, можно сказать, непревзойденные. Если бы обычный на вид парень сопровождал их, то даже Масайчик бросал бы подобные взгляды. «Он что, глава гарема? Ты главный герой любовной комедии, да?» Так думал он и мужская половина закосочной. «Они не будут драться со мной из-за такого пустяка, ведь так...» Я уверен не догадались, что это две близкие подруги и их никому не нужный прицеп. Увидев двух красивых девушек, общающихся без участия парня посередине, он и сам бы подумал, этот парень тут просто лишний. Окружающие, казалось, так и решили, поэтому любопытные взгляды парней в забегаловке потускнели». Даже у работника на полставке за стойкой, смотрящего на массачику полными зависти глазами, смягчился взгляд, и он вернулся к своей работе. В этот момент Юки забросила в зал бомбу. «На самом деле, эту рубашку и джинсы я взяла у Масачики Куна». Улыбка Алиса стала холодной, как и воздух в забегаловке. «Сестренка!» Пытливые взгляды снова сфокусировались на них. Сотрудник Кун смотрел то на Масачику, то на Юке, как будто увидел что-то невозможное. «Взяла?» «Да, дома мне говорят, чтобы я одевалась как леди, но я хотела примерить мальчишеский наряд, поэтому попросила массачику Куна об этом». Хм, «Понятненько». Милая улыбка Алисы превратилась в зловещую, когда ее сверкающий взгляд пронзил Масачику. Друзья детства ужасно близким. Я никогда не думала, что у Кузикуна есть хобби, заставлять девушку носить его одежду. Нет, это не мое хобби. Верно, это уже не хобби, а прям фетиш какой-то. Да замолчи ты, наконец. Юки скривилась. Ой, но когда я раньше носила ту рубашку, ты выглядел очень счастливым. Это неправда. Юки с невинным лицом Забросила еще одну бомбу. Окружающие вокруг оживились. Между прочим, неправда, о которой говорил Масачик, была правдой лишь относительно того, что на Юке была мужская рубашка. Юки иногда приходила в дом Куде, когда ей того хотелось. Зачастую, оставаясь в школьной форме и, в таких случаях, она использовала старые рубашки Масачики в качестве пижамы первый раз Юки еще взволнованно приговаривала. «Это же рубашка парня! Это же рубашка парня!» Масачика раздраженно смотрел на нее, но другие не знали об этих обстоятельствах. «Какая рубашка?» «Давай я расскажу тебе об этом!» Дьявольски прошептала Юки с ангельской улыбкой. Масачика немедленно попытался остановить ее, но тут... Служащий кун принес рамон и с ненавистью взглянул на Масачику. «Спасибо за ожидание. Ваши три кровавых пруда ада». Посмотрев на только что прибывший рамон, Алиса пробормотала, откинувшись назад. «Угу». В дополнение к впечатляющему виду темно-красного супа, который соответствовал названию, поднимающийся паром стимулировал слизистую оболочку. Юки и Масачика любили очень острую пищу и выбирали палочки для еды с улыбками на лицах, в то время как Алиса уже слегка задыхалась. — Тогда давайте кушать, пока лапша не развалилась. — Ага. — Ты прав. Они в сказали. — Приятного аппетита. Масачика и Юки, не раздумывая, приступили к раману, а Алиса нервно и осторожно зачеркнула лапшу. «Это так вкусно!» Да, он оправдывает свое название. Они удовлетворенно поглощали рамон. Когда Масачка его распробовал, Том искосо взглянул на Алису. Алиса, окаменев, сидела с широко открытыми глазами и продолжала жевать, даже не моргая. Ее левая рука с необычайной силой сжалась в кулак, который мелко дрожал. «Аля, ты в порядке?» «Да, это вкусно!» Она проглотила то, что было у нее во рту, а потом моргнула и с важным видом выпрямилась. Массачика протянул ей бумажную салфетку, впечатленный тем, как она притворялась крутой. «Тебе лучше вытирать губы после каждой ложки, иначе они опухнут от остроты». «Спасибо». Алиса послушно вытерла губы и... Масачика снова принялся за еду. «При каждой новой ложке лапши меня наполняет острота чили, от пряности которого я покрываюсь потом. Однако острота подчеркивает хороший вкус и заставляет меня желать ее все больше и больше. Я хочу заглянуть в бездну этого малинового адского пруда. Ах, вкуснотища!» Масачика удовлетворенно выдохнул и до его ушей донеслось. «Больно». Справа послышалась жалкая мольба о помощи. Он посмотрел туда и увидел Алису. Ее палочки полностью остановились. Ей каким-то образом удавалось сохранять спокойное выражение лица, но, похоже, она больше не могла двигаться. Затем Алиса заметила взгляд массачики и снова опустила палочки в миску. «Аля, тебе не нужно заставлять себя». «Я же сказала, что это вкусно, не правда ли?» «Ты сказала, что тебе было больно». Но ладно, я понял». Он спрашивал себя, будет ли она в порядке, но знал, что бесполезно говорить Алисе, чтобы она остановилась. Поэтому Масачика решил больше не беспокоиться об этом. Он сделал небольшой перерыв и выпил воды после чего был готов снова окунуться в бездну Багрового пруда. Взяв в руки палочки, он уже был готов погрузиться в него. «Я больше не могу...» «Не могу сконцентрироваться...» Голос, доносившийся сбоку, был слишком слаб и вызывал безграничную печаль. Тем не менее, Масачико старался не беспокоиться об этом и продолжал есть, но... «Мамочка...» Когда она сдалась, не в силах больше терпеть, он посмотрел на Алису. Нехорошо, зрачки расширены. Масачико удивился, но выражение лица Алисы осталось неизменным, и она до конца играла роль крутой девушки, но там, за ее спиной, уже стояла слабая тень смерти. Безнадежно. Я думал позволить ей делать все, что она хочет, пока не сдастся, но теперь у меня нет другого выбора, кроме как остановить ее. Пора вызывать скорую. Ал. Как раз в тот момент, когда Масачика собирался ее остановить, Юки крикнула, нанося добивающий удар. Но «Ну как тебе, Алисан?» Алиса была поражена бодрым голосом соперницы, с которой она будет бороться за место следующего президента школьного совета, и оказалась в центре внимания. Чувство соперничества зажгло ее, и Алиса вернула себе нормальный вид. На ее лице даже появилась улыбка. «Да, очень вкусно. Я рада это слышать. Видно, ты тоже любишь очень острую пищу». Алиса свирепо посмотрела на нее, а Юки с невинной улыбкой притянула баночку. «Кажется, в этой забегаловке можно усилить ассорту с помощью слез демона. Если ты не возражаешь, может, попробуешь?» Юки начала неожиданную атаку на раннего врага. Края гуполисы дернулись. Кстати, эту приправу не зря прозвали «Слезами демона». Официально она именовалась «Даже демон бы пролил слезы». Как следует из названия – Оригинальная приправа была настолько острой, что даже демон расплачется. Пожалуйста, остановись. Жизнь Али уже на нуле. Но Масачика вдруг кое-что осознал, поскольку Али говорила на русском, Юки не понимает, что она уже на последнем издыхании. Если это так, давай шепнем ей краткой. Когда Масачика повернулся к сестре, он понял в глубине глаз Юки. Можно было разглядеть садистский свет. Эта девушка, она знает, что делает? Масачика задрожала страха. Рядом с ним белая рука вытянулась и схватила маленькую банку. Даже несколько капель сделают вкус намного лучше. Подожди, Али, я правда думаю, что тебе лучше остановиться. Несмотря на предупреждение, она открыла крышку и маленькой ложкой... Зачерпнула ярко-красную жидкость и приправила ей рамоном. Затем он почувствовал, как Алиса беззвучно закричала. Продолжение следует.